Глава 22. Надеялась, что встану утром пораньше и впервые умоюсь спокойно. Позавтракаю не спеша, сделаю красивую прическу, нанесу легкий макияж, надену новенький медицинский халат, чтобы встретить пациентов во всей красе, но этому сбыться было не суждено. Точнее, встать пораньше я смогла, потому что спалось мне просто замечательно, ведь совесть была чиста. И мне уже не грозило немедленное обезглавливание или путевка в каменоломни. Да и сон в чистой постели на новой кровати с мягким матрасом, еще и в отдельной комнате со свежим ремонтом, был комфортным и волшебным. Мне даже снилось что-то приятное. Ко всему перечисленному я получила немаловажный бонус – отсутствие фейского храпа. В общем, впервые в этом мире я наконец-то выспалась. Это единственное, что было хорошим в день открытия клиники. Довольно улыбаясь, я встала с постели и пошлепала босыми ногами по чистому полу, прямиком в новенькую ванну на втором этаже. Но стоило мне взяться за дверную ручку, как внизу раздался переливчатый звон. Спросонье не сразу сообразила, что этот звук исходит от входной двери. Кто-то настойчиво тыкал своим бессовестным пальцем прямо в дверной звонок. Руки бы оторвала тем, кто его установил. Я ведь никого об этом не просила. Первым порывом было проигнорировать раннего визитера, Но внутренний голос настойчиво шептал, что это может быть сам Адальберт. От одной мысли о нем сердце нехорошо ёкнуло. А что, если с клыком что-то не так? Рано я расслабилась. За ту минуту, что я спускалась по лестнице и шла к двери, какие только догадки не крутились в голове. Одна страшнее другой. Лорд представал перед моим внутренним взором то с широко открытым ртом, истекающим слюной, то без клыка или полностью без зубов, вплоть до сияющего розовым цветом и в гневе разбрызгивающим фейскую пыльцу в разные стороны. этокий зубной фей-переросток. Замерев перед входом на пару секунд, я сделала глубокий вдох и, наконец-то, толкнула дверь, приготовившись встретить все кары небесные. «Доброе утро, мисс Риса!» «Опять спите, когда все порядочные граждане уже давно трудятся». По ехидному голосу поняла, кто передо мной прежде, чем привыкла к яркому солнечному свету. Неудачное расположение двери начинало меня раздражать. Даже раннее солнце слепило так, что лицо посетителя невозможно было разглядеть с первого раза. Нужно будет посадить больше деревьев, чтобы избавиться от этой проблемы. «А вы все так же любите приходить ко мне, когда я все еще в ночной сорочке», — ответила в тон ему. «Всё настроение испортил гад!» «Понимаю вас. У меня хорошая фигура, милая личика, и даже с утра я выгляжу сногсшибательно. Но с вашей стороны неприлично так себя вести. Я, между прочим, незамужняя девушка». «Не переживайте. Вашу репутацию уже ничем не испортить». Стейнар победно ухмыльнулся, при этом бесстыдно разглядывая мои формы. «Что ж, раз вам больше нечего сказать, тогда я откланяюсь». Титаническим усилием воли заставила себя улыбнуться, но тут же сделала серьезное лицо и захлопнула дверь перед бесстыжим, но симпатичным носом. Стейнар не собирался уходить так просто, и в последнее мгновение подставил ногу, не дав двери закрыться до конца. «Я, между прочим, ваш первый посетитель!» Прошипел он сквозь зубы. Видимо, ногу все-таки прищемило. «Ах, ну раз так, тогда проходите!» Хищна оскалилась, представив, что сделаю с ним, когда он окажется пристегнутым в стоматологическом кресле. «Вот только вам придется подождать два часа. Рабочий день начинается с восьми. Если хотите, можете посидеть в коридоре или прийти позднее». «Я подожду». Инспектор даже не думал сдаваться. Он отодвинул меня в сторону, нарочно схватив за плечо. Почему-то сложилось стойкое впечатление, что меня облапали наглым образом. «Можете, не торопясь, заниматься своими делами». Он уселся на стул для посетителей и вальяжно раскинул ноги по всему коридору. Да так, что пройти мимо них и при этом не коснуться его колен было невозможно. «Что ж, хочешь тактильного контакта? Вот тебе, получай!» Я танком прошлась по его ботинкам, намеренно перенеся силу тяжести в пятки. А нечего тут конечностями своими разбрасываться. Чай не у себя дома. За спиной раздалось тихое шипение. Значит, мне удалось продавить обувь Стейнара. Эх, были бы у меня каблуки, я показала ему полный контакт. Стараясь не думать о том, кто сидит у меня перед кабинетом, я отправилась в ванну, где приступила к водным процедурам с чувством, толком и расстановкой. А главное, не торопясь. Мне спешить некуда. Пришло время опробовать все средства для ухода за телом, которые я вчера купила на рынке. Час пролетел незаметно. Я от души насладилась спа-процедурами и, завернувшись в махровый халат, довольная отправилась в спальню. Благо, она тоже была на втором этаже, как я и планировала перед началом ремонта. Высушив волосы, собрала их на макушке и закрутила в гульку, заколов красивой заколкой. Надела новое платье, нанесла легкий макияж и вся такая красивая пошла завтракать. На первый этаж спускалась степенно, словно королева, представляя, как сейчас выгляжу в глазах Стеинара. Но, кинув взгляд в его сторону, обнаружила, что его нет. Не дождался. Я победно улыбнулась, хотя предпочла бы увидеть его лицо, офигевшее от моей ослепительной красоты. Радовалась я рано. Подойдя к кухне, услышала за дверью приглушенные голоса. И один из них явно принадлежал инспектору. «Риска, я думал, ты там в русалку превратилась!» Встретил меня Дэн веселым возгласом. И чему радуется, интересно? А я думал, что утонула. Стейнар отхлебнул чай из моей любимой кружки, при этом даже не взглянув на меня. «Учитель, я вам омлет приготовил!» Рон бросил на мужчину коризненный взгляд и поставил на стол тарелку для меня. «Хороший мальчик». «Спасибо, Рон, ты тут единственный настоящий мужчина». Я благодарно взъерошила его волосы. «Садись, тоже позавтракай. У нас сегодня будет тяжелый день, понадобится много сил». Ела я молча, стараясь не смотреть на инспектора, хотя кожей чувствовала его взгляд. Он обсуждал с Дэном работу клиники и планы на будущее, периодически пытаясь меня задеть. Но я стойко молчала. Закончив с едой, также молча встала из-за стола и отправилась в кабинет. До начала рабочего дня полчаса. Еще успею повесить расписание и талоны на сегодня. Для начала решила давать пять талонов в день, чтобы оценить свои возможности и оставить время на изготовление новых лекарств и улучшение кабинета. Написав график работы клиники, повесила его на входную дверь со стороны улицы. «В будущем закажу табличку, когда окончательно определюсь с графиком. А пока нету смысла зря переводить деньги». Рядом с графиком повесила объявление с правилами заполнения талонов и сам листок с указанным временем приема, где пациенты должны были вписать свою фамилию. Немного подумав, первым записала стайнара на 8 часов. В любом случае он пришел лечиться. Не хватало мне еще очереди и скандала под дверью кабинета. В общем, подготовив и свое рабочее место, и надев белоснежный халат, присела на стул и уставилась на стрелке часов. 7.55. Заняться больше ничем я не могла, так как внезапно меня одолел мандраж, которого вроде бы не должно быть, ведь стоматолог я уже не первый год, опыт имеется. Может, сказалось попаданство в новый мир, может, ответственность за лечение нелюдей, особенно аристократических особ. Не покидало ощущение надвигающейся бури, где итогом может стать снос головы. Причем моей довольно хорошенькой. Рано я вчера обрадовалась. Ой, ирана «Тук-тук-тук, госпожа Риса!» прозвучал голос Стейнара. «Я учел ваши требования. Прибыл ровно в 8.00». «Проходите, господин Стейнар». Кивнула по-деловому на новое стоматологическое кресло, сделанное по моим чертежам, которое и этого бугая вполне способно выдержать. «Будем лечить ваш клиновидный дефект». «Да». Последовал моему кивку и присел. А затем дернулся, когда я нажала на рычаг, и спинка кресла немного опустилась ниже. Затем я нажала на педаль механизма по типу домкрата, и кресло поднялось чуть выше. «Расслабьтесь, я мастер своего дела». Заметив взволнованный взгляд инспектора, я ухмыльнулась и накинула ему на шею слюнявчик. Заботливо завязала и разгладила на груди, чтобы он не заляпал дорогую одежду. «Уж очень на это надеюсь», — пробормотал он с какой-то опаской, поглядывая на мои действия и инструменты на столе. «Это что за чудо-кресло? Ни разу такого не видел». Коварная идея мести мгновенно родилась в голове. В этот момент внутрь скользнул рон, которого я попросила ассистировать себе. Но все, что занимало мои мысли, — это страх Стейнара. «Вы что, боитесь?» От догадки мои брови поползли вверх. «Я?» — возмутился тот. «Я ничего не боюсь. Лечите!» Даже не сказал это, а прорычал, словно был недоволен собственной слабостью. «Не стесняйтесь, в этом нет ничего постыдного!» Многие боятся ста... то есть зуботологов. Чуть не ошиблась, но из-за заминки удостоилась подозрительного взгляда со стороны следователя. Видимо, профессия обязывает обращать внимание на детали. Так что я прикусила язык, коря себя за опрометчивость. «Я же сказал, я ничего не боюсь!» Процедил, но глаза при этом от инструментов отвел. «Как говорил мой учитель, я боюсь всего две вещи в мире». «Это зубатологов и темноты». Неожиданно я вспомнила забавный анекдот. «Почему боишься зубатологов это понятно. А что может быть страшного в темноте? А его знает, сколько там зуботологов прячется!» Пошутила я и хихикнула. Но на мой рассказ заносчивый пациент никак не отреагировал, лишь продолжал смотреть на меня с подозрением. Да уж, с чувством юмора у него проблемы. «Вы же в прошлый раз спокойно сидели. Что же изменилось?» «Прошлый раз?» — вдруг замер он и хитро прищурил глаза. «Точно! В прошлый раз!» — задумался. А после его глаза засияли чернотой. Страх внезапно пропал. А вот теперь напряглась уже я сама. Все это было весьма подозрительно, но задумываться над резкой сменой поведения не стало. Поди разбери, что в его симпатичной, но дурной голове творят тараканы-оборотни. «Откройте шире рот, лорд!» Произнесла привычную фразу и направила в лицо пациента луч света из нового светильника, который мне установили вчера вечером. «Уже не господин, а лорд?» вздернул бровь, пытаясь выгнать меня в краску своей фразой. Он зажмурился от яркого света. «Делайте то, что я вам говорю. Шире рот!» Повысила голос, входя в медицинское состояние врача. «И сейчас этот мужчина передо мной был не лорд, а обычный пациент». Ладно, может, и необычный, но в данный момент именно я управляла ситуацией. Так-так-так, пробормотала и стала изучать содержимое его полости рта. Поверните голову немного направо, и пока я не скажу, рот не закрывайте. Начинаем. Взяв новоиспеченные инструменты, осмотрела все зубы. Благодаря новому оборудованию работать стало намного комфортнее. К счастью, кроме клиновидного дефекта, других проблем не нашлось. Я тщательно все проверила, периодически отвлекаясь на движение стейнара. «Я же сказала, сидеть вам смирно!» Буркнула, хотя больше всего надеялась, что он не увидит моих покрасневших щек. Мне показалось, или на несколько секунд он нарочно коснулся моего бедра. «Простите, пытаюсь принять удобную позу!» Ухмыльнулся, а глаза так и сверкали. «Не разговаривайте!» Пронзила его недовольным взглядом и продолжила работу. Но напряжение меня все никак не отпускало. Кленовидный дефект был незначительным, поэтому я просто обработала спиртом и высушила поверхность клыка. Затем стала накладывать волшебный пломбировочный материал. Выровняла и разгладила его, сформировав недостающий кусочек зуба. Как и вчера у Адальберта, пломба полностью слилась с эмалью. Стоило мне завершить лечение, как вдруг... Пальцы стейнара прошлись по внутренней поверхности моего бедра, отчего по телу пробежали слоновые мурашки. Да так, что волосы зашевелились, а кожа покрылась пупырками. «Что вы делаете?» Резко отстранилась и одарила нахала грозным взглядом. «Не хватало мне тут еще домогательства». «Пытаюсь побороть свой страх. Вы же сами сказали, что я боюсь вас. Вот, должен же я как-то бороться с этим». Усмешка так и говорила о том, что его все вполне устраивало. А я пожалела о том, что не нарисовала кандалы на чертеже кресла, посчитав их лишними. Сейчас бы приковала его, чтобы не распускал свои шаловливые ручища. «Какой страх! Уже все закончено! Можете вставать и уходить. Оплату примет Деннис». «Ну, не знаю, не знаю. Пересплю с этим ночь. И если что-то будет не так, приду завтра». Покачал головой, причем так медленно, специально раздражая меня этим. «Что может пойти не так?» — недовольно вздернула бровь. «Так как он смеет сомневаться в моих способностях. Даже Адальберт до сих пор не пришел, Значит, с его клыком и челюстью все в порядке. Мало ли, зубы разболятся вдруг». Протянул как-то странно, а я не выдержала и толкнула его в спину, направляя к выходу. «Идите уже!» И не просто идите. У меня следующий клиент. Несколько раз слышала его возмущение. Оправдала свои действия, придумав отмазку на ходу. Рон, приведи все в порядок. А ты, Дэн, прими оплату, пожалуйста. Кивнула нашему фею-кассиру, а сама развернулась и быстро скрылась в недрах маленькой картотеки. Выдохнула было, казалось, в облегчении, прислонившись к стене. Но еще не знала, что нервное начало рабочего дня — лишь цветочки. А уж то, как поведет себя следующий клиент, станет причиной всех последующих событий.